Глава 9. кое-что о Пушкине. Уговорить Горского было легко. Прикрыть дело о пропаже мальчика было в его интересах, и он даже не стал спрашивать, зачем это понадобилось и московскому генералу. Если его Горского интересы совпадали с интересами Шмидта и Бессмертного, двух таких влиятельных и уважаемых людей, он будет только рад помочь и не привлекать к этому делу внимания ни Питера, ни Москвы. вот только как родители-то за родители он не отвечает как быть с родителями шмидт тоже не знал потерявшие сына благовы были на взводе не верили уже ни горскому ни шмиту собирались поднять на поиски волонтёров и выбирали частных детективов ещё один безрезультатный день и они поднимут компанию которая может дойти до Москвы и привлечь внимание к городу тех, кого здесь сейчас видеть было бы совершенно нежелательно. С этим надо было что-то делать, и чем скорее, тем лучше. Утром Горский по просьбе Бессмертного и с согласия Шмита официально объявил об освобождении подозреваемого и снятии с него всех обвинений. Ждать разъярённых родителей Бессмертный предпочёл в офисе. Шмидт вызвался поприсутствовать. Подробности Бессмертный не выдавался, и Шмидт до сих пор не понимал, как он собирается улаживать ситуацию. В последний момент Горский струсил и собирать официальный брифинг не стал. Просто сообщил жене, та позвонила подруге, и через полчаса Юлия Благова ворвалась в офис Бессмертного. Увидев их обоих вместе, она от возмущения даже не сразу начала кричать. И Бессмертный воспользовался её замешательством. Он стремительно подошёл к Юлии, взял за руку и щёлкнул пальцами перед глазами. Она отпрянула от неожиданности, но Бессмертный держал её крепко и непостижимым образом заставлял фокусировать взгляд на поднятом к самым глазам пальце. "Юлия, внимание, внимание. Сейчас всё станет понятно". Бессмертный был собран и напряжён. но говорил на удивление монотонным и убаюкивающим голосом Следи за пальцем. Сейчас ты всё узнаешь. Всё узнаешь. Узнаешь вот так. Бессмертный покачивал пальцем перед самыми глазами Юлии, заставляя её безотрывно следить за ним. Потом снова щёлкнул, и взгляд Юлии расфокусировался, утратив осмысленность. Она смотрела перед собой, ничего не видя, как сонна была. Дышим глубоко, медленно, успокаиваемся, успокаиваемся. Бессмертный говорил так убаюкивающе, что Шмиту захотелось и самому прилечь. Ревога уходит, напряжение спадает, все хорошо, с кости все хорошо. Он в гостях у бабушки с дедушкой в деревне. Он отдыхает от школы. Он отдыхает от вашего развода. Вы отправили сына отдохнуть. Вы отправили его успокоиться. Вы ему не звоните и не пишете. Вы даёте ему отдохнуть от вас. Вы даёте ему прийти в себя. Он пробудет там месяц или два. Он сам скажет, когда захочет вернуться, когда будет готов. Юлия, где Костя? В деревне, пробормотала она, глядя перед собой в пустоту. Что он там делает? Отдыхает, приходит в себя от нашего развода. Когда он вернётся? Через месяц или два, когда будет готов. Когда будет готов, запомните и отвечайте так всем, кто спросит. Вы слышите, Юля? Вы поняли меня? Да. Покорно кивнула она. Очень хорошо, Юля, очень хорошо. Сейчас я до счета до трех и вы проснетесь. Раз, два, три. Бессмертный щелкнул пальцами над духом Юли. Она вздрогнула, растерянно заморгала, не сразу вспомнив, где она и что здесь делает. Бессмертный благожелательно улыбался ей. О, Алексей Иванович, я, я насчет Кости, да, Юля, что случилось? Видите ли, мы отправили его в деревню к бабушке и с дедушкой отдохнуть от всех этих событий, знаете. Я просто зашла предупредить вас, что мы больше не придём на занятия. Рад это слышать, Бессмертный улыбался так, будто и впрям был рад. Ну ладно. Юлия выглядела потерянной, явно ещё не совсем придя в себя. Я тогда пойду. Да, конечно, любезно поклонился Бессмертный. До свидания, Юлия Владимировна. Всего хорошего. Да, до свидания. Юлия вышла из комнаты, оглядываясь, словно проверяла, не забыла ли что. Ну вот. Бессмертный повернулся к Шмиту. Осталось также принять озабоченного отца, и мы закроем проблему с родителями на какое-то время. Так ты ещё и гипнотизёр? Шмидт ожесточённо потёр лысину. Это ты здесь уже научился? Или колдовские штучки свои вспомнил? Если бы я вспомнил колдовские штучки, мы бы здесь не сидели. В этом мире тоже много чему можно научиться, особенно за 400 лет. 400 лет. Шмидт потрясённо уставился на бессмертного. Виновен. Бессмертный улыбнулся. Гришка отряпиев. Это был я. Бессмертный не обманул. В этот же день он встретился ещё и с отцом мальчика и, видимо, провернул с ним тот же трюк, что и с матерью. Шмидт не присутствовал. После сеанса гипноза в офисе Бессмертного он оставил его, вернулся в управление и заперся в кабинете. Гему надо было подумать. Шмидт не мог признаться себе, что попросту испугался, наблюдая за тем, как ловко и бесстыремонно Бессмертный взламывает чужое сознание. При том активно враждебное. Он в какой-то момент осознал, что ведь и с ним самим можно провернуть тот же трюк, а может уже. Может он только думает, что ведет свою игру против бессмертного, а на самом деле тот давно его уже загипнотизировал и использует в своих целях. Шмидт потряс головой, постучал ладонью по лбу. Так, это уже никуда не годится. Совсем загнался старый дурень, обругал он себя. Оно ну, прекратите истерику. Шмидт попытался отбросить мысли о гипнозе, но получилось у него это не сразу. Он всё-таки убедил себя, что мысли здрава и ничего с ним бессмертной не сделал, но всё равно раз за разом возвращался к его трюку с Юлией. Как это у него получилось? И где он так научился? Это же мастерство высшего уровня. Шмидт закурил. Он смотрел из окна на серый пыльный двор провинциального УВД. и думал, не в этом ли лежит разгадка некоторых тайн и фокусов бессмертного. Периодические исчезновения, получение новых документов, толпы поручителей. Всё это становится понятно, если он использовал гипноз. С таким умением ему и деньги на взятки особо-то не нужны. Придёт в банк, и любой кассир выдаст ему любую сумму. Ну, выдал бы. Сейчас-то с этим сложнее. И ведь ладно бы только гипноз, думал Шмидт. Хорошо, я узнал сейчас об этом. О чего я не знаю. Опыт старого оперативника подсказывал ему, что оценивать бессмертного потому, что он знает о нём сейчас, непозволительная роскошь, потому что знает он о нём очень мало, несмотря на 30 лет розысков. Одно дело розыскивать просто таинственного типа со странной живучестью, совсем другое иметь дело с персонажем из другого мира. В эту бездну Шмидт пока даже не брался заглядывать. Тут не было надёжного материала для размышлений, тут не о чём было думать. Разбираться с устройством волшебного мира, разбираться в тайне бессмертного предстояло ещё очень долго, трудно и кропотливо, и то, опираясь лишь на слова самого бессмертного и несколько страниц его таинственной книги. По крайней мере, пока не вернуться, если вернуться. Его посланцы. Так или иначе, о магической сущности бессмертного пока лучше не думать. Есть о чем думать и без этого. Например, о месте бессмертного в этом городишке, о его роли здесь, здесь. Почему именно здесь? Шмидт закурил вторую сигарету. Ладно, это праздный вопрос. Он здесь, потому что здесь портал. Непонятно, правда, почему здесь портал. И мальчишка. Но об этом он узнает потом, рано или поздно все равно узнает. А вот о чем можно и нужно узнать сейчас, так это о быстенной роли бессмертного в Волхове. Как тот не пытался принизить и скрыть свое значение, у Шмита сложилось стойкое ощущение, что реальный вес бессмертного в городе явно выше его скромного статуса детского терапевта. Горский очень не хотел вести дело против бессмертного. И весьма сомнительно, что он даже открыл бы его, если бы не генерал Слубянки. Шмидт отдавал себе отчет, что Горский попросту боится его, но и к бессмертному он питает странный пиетет. Ему очень не нравилось все это дело с самого начала, и он обрадовался, наверное, больше всех, когда Шмидт с бессмертным договорились уладить проблему на месте. Не то чтобы Горского совсем не интересовала судьба мальчика, он просто не хотел связываться с бессмертным. И Шмидт только сейчас задумался, а почему, собственно? Думать ему долго не пришлось. Горский, в отличие от бессмертного, был для него как открытая книга, и в мотивах его разобраться было несложно. Либо бессмертный купил его, либо чем-то запугал, а скорее всего и то и другое. И ведь не только о Горском такое можно сказать, думал Шмидт. Не раз он уже сталкивался в городе с людьми, которые при упоминании Бессмертного либо не здорово оживлялись, либо пугались их муро отмалчивались. Бессмертного в городе любили мамаши, это правда. Шмидт подозревал, что эти мамаши не только детишек своих водили на приемы, но и сами их посещали. И много чего интересного выбалтывали обаятельному психотерапевту про своих влиятельных мужей. Правда, его ребята ничего такого не записали, но они вели его чуть больше двух недель. О бессмертной здесь практикуют уже 11 лет. Много чего интересного уже мог узнать. Он знает, например, что у Кости Благова есть бабушка с дедушкой в какой-то деревне. Откуда? по идее он впервые встретился с мальчиком, когда Юлия привела сына на приём. На сеансах ни про каких бабушек они не говорили, насколько можно судить. И тем не менее, бессмертный внушает родителям правдоподобную легенду, очевидно правдоподобную, иначе никакой гипноз не заставил бы их поверить в неё. А значит, он знает про пацана довольно много и знает не первый день. Мальчишка заинтересовал его давно. Может быть, Шмидт подумал о странном совпадении. С самого рождения появление бессмертного в Волхове через пару недель после рождения Кости может быть не случайным. Элиза. Шмидт всё время возвращался к Лизе. Какова её роль во всех этих странных делах? Благовы наняли её через месяц после рождения сына. И проработала она у них очень долго, почти 7 лет. А потом её сразу нанял Бессмертный. Случайно ли? Ну это вряд ли. Так или иначе с Лизой надо ещё раз обстоятельно поговорить. И не только с Лизой. Надо потрясти всё окружение Бессмертного, расспросить его секретаршу, его адвоката Ракитина. Что-то этот адвокат не слишком удивился чудесному воскрешению своего клиента. Как-то подозрительно легко удалился, не поднимая шума. Шмидт понимал, что ему не удастся вести официальное расследование. Он не хотел этого делать, по крайней мере, пока не вернутся стажёры с мальчиком. Он не может сейчас использовать против бессмертного дело мальчика, не подставив самого себя. А значит, нужен новый компромат, который вернёт ему контроль над ситуацией и над бессмертным. Шмидт решил начать с Лизы. Врать она не умеет, стойкостью и хитростью бессмертного не обладает, и если надавить как следует, может сломаться и рассказать все, что нужно, и про мальчика, и про портал, и про своего хозяина и его истинные цели. И если ехать к ней, то сейчас, пока она не в курсе, что с бессмертного сняли все обвинения, и есть шанс припугнуть ее официальным расследованием. Он набрал бессмертного. Ты когда освободишься? Зачем тебе? Дела наши обсудить, зачем же ещё? Что ж, приезжай ко мне в 8. Или можем в городе встретиться где-нибудь. Нет, не надо. Не стоит привлекать внимание. Я заеду в 8. Шмидт накинул куртку, бросил взгляд на сейф с материалами по делу и вышел за перев кабинет. С Лизой надо говорить, пока без смертного нет рядом. Когда пропал мальчик, он ещё не знал толком о чём её спрашивать. и не мог продраться сквозь потоки слёзного вранья сегодня знает и наверняка расколет её он остановил машину у ворот и позвонил в калитку когда лиза открыла вид у неё был удивлённый но шмидт отметил это никак не напуганный леонтий васильевич а мы вас не ждали так рано вы же сказали что к 8 будете вообще-то я хотел сначала с вами поговорить плотникова Мы не закончили наш прошлый разговор. Шмидт постарался сразу дать понять, что он тут не в качестве гостя, а то уж как-то слишком приветливо выглядела Лиза. "Что ж, проходите", Лиза пропустила Шмидта в калитку, и тот беззвучно выругался. Серебристая Audi без смертного стояла во дворе. Он уже вернулся. Вот почему Лиза держится так уверенно и безбоязненно. И как только он попался в такую примитивную ловушку, решив не весть чего, что бессмертный отвечает ему из офиса. Отступать, однако, было уже поздно. И Шмидт шагал рядом с Лизой, судорожно соображая, как теперь вести разговор и чем объяснить своё появление. Допрос Лизы явно накрылся, но оставалась возможность сделать вид, что он и не планировался. Или нет? Проходить в гостиную. Лиза приветливо пропустила его в дверь. Вам что-нибудь принести, Леон Севасильевич? Чай, кофе, коньяк? Ничего. Шмидт отрицательно качнул головой. А где хозяин? В кабинете. Хотите пройти к нему? Смысла играть в прятки уже не было, Шмидт кивнул. Они прошли по коридору. Лиза постучала, открыла дверь, пригласила войти. Шмидт бессмертный, кажется, даже не удивился. Чего ты так рано? Случилось чего? Леонтий Васильевич заехал задать мне вопросы. Просто душно объявила Лиза. Он сказал, что не все выяснил в прошлый раз. В самом деле. Бессмертный приподнял бровь. Он сидел за столом в бархатной домашней тужурке и рассматривал наброски каких-то карт. Что ж, Лиза, удели генералу несколько минут. Это ведь не займет много времени. Нечуть. Шмид натянуто улыбнулся. Я, собственно, хотел только спросить, как вы устроились няньки к Благовым, от агентства или сами по себе? У вас была рекомендация? Была, Лиза переглянулась с Бессмертным. Чья? Моя, Шмидт повернулся к Бессмертному. Твоя? Ты рекомендовал её Благовым? Бессмертный кивнул. Шмидт не знал, что сказать. Он рассчитывал вытягивать признание из Лизы. А тут бессмертный сам ему во всём походе признаётся. Ну, не во всём, конечно, но не лично, конечно. Бессмертный пожал плечами, словно извиняясь за какой-то незначительный проступок. Я просто дал ей нужные бумаги, чтобы девочка сумела устроиться. Ты бы всё равно узнал, так что чего скрывать? А с чего такая благотворительность? Шмидт подозрительно смотрел то на Лизу, то на бессмертного. Давно вы вообще знакомы? Боже мой, Шмидт, да что ж ты такой подозрительный? Бессмертный поднялся, подошёл к столику с напитками, плеснул себе в виски. Будешь? отнёсся он к Шмидту, тот покачал головой. Ну, как знаешь. Лизу я знаю 11 лет, спокойно сообщил Бессмертный, сделав глоток. А до этого был знаком с её отцом. Тот по роду деятельности знал, что у меня есть доступ к любым чистым документам. и попросил помочь дочке, провалившейся в вступительные. Я кое чем был обязан ему, так что отплатил ответной услугой. Вот и всё, и тут нет никаких особых тайн и секретов. Он ещё хлебнул виски. Шмидт смотрел на Лизу и думал, что если это всё правда, то без смертного она вряд ли выдаст. Она ему обязана, она от него зависит. Не в её положении давать показания против благодетеля. Если только к мальчику она не привязана больше. Но это не сейчас выяснять. Уж точно не при бессмертном. Так что это только ради этого приезжал, спросил бессмертный. Спросил предельно невинно, но Шмидту почудилась усмешка в глубине его тёмно-карих, почти чёрных глаз. Продолжать эту комедию смысла не было. Шмидт постарался сохранить лицо хотя бы перед Лизой, И кажется, ему удалось. Но бессмертного дурить было не зачем. Он всё прекрасно понял с самого начала. Нет, пока это всё. Если только Лиза сама не захочет что-нибудь рассказать. Шмидт вопросительно посмотрел на Лизу. Она растерялась. Что? Лиза бегала глазами со Шмидта на бессмертного. Что рассказать? Я не знаю. Ничего, Лиза, можешь идти. Спокойно произнёс бессмертный. Лиза посмотрела на Шмидта. Тот кивнул. Может быть, ему и удастся разговорить служанку, но только не сейчас. Сейчас Бессмертный уже ничего не даст ему сделать. Она знает. Шмидт повернулся к Бессмертному, как только Лиза вышла. Знает, кто ты на самом деле. Ты за этим приехал. Скучающим тоном протянул Бессмертный. Выяснить, что Лиза знает обо мне. Уверяю тебя совсем немного. От неё ты на меня много не нароешь. Шмидт опустился в то же кресло, в котором сидел, когда они составляли план кампании и готовились овстянова к отправке в сказочный мир. Может, ему тоже махнуть туда, устало подумал он. Какие бы проблемы ни поджидали его там, они вряд ли сравнятся с тем, что здесь. Она хотя бы знает, где мальчик, спросил Шмидт устало. Она 7 лет его нянчила. Неужели у неё ничего не ёкнуло? Бессмертный оценивающе взглянул на Шмита, поболтал виски в стакане. Лиза знает, где мальчик, сказал он наконец. Но давай договоримся так. Лизу ты не трогаешь. Я не могу запретить тебе копать под меня дальше, не могу запретить шерстить моих людей и знакомых. На здоровье. Но Лизу не трогай. Она хорошая девушка, ей изрядно досталось в свое время, и не надо ее сейчас пугать и давить. К решению наших проблем, настоящих проблем, тебя это не приблизит, а вот создать нового и может. Шмидт потянулся в карман за сигаретами, вытащил пачку вместе с мобильником, машинально положил телефон на столик и закурил. Угроза бессмертного была вполне прозрачна, но не вполне объяснима. Почему именно Лизу он оберегает? Что она для него? Что-то личное или знает что-то особенное, чего больше никто не знает? Разрешение прошерстить его ближний круг было, конечно, любезным, но совершенно бесполезным. Бессмертный наверняка предупредит всех, кого следует, как им держаться и что отвечать. Но вот Лизу, Лизу он почему-то специально выделил и укрыл от его расспросов. Почему? У Шмита на мгновение мелькнула странная мысль. Да ну, нет, тут же одёрнул он себя. Да не может быть. Только не эта сопливая пошлостьина. Как думаешь, Савстьянов справился? спросил Шмидт без связи с предыдущим, просто для того, чтобы отвлечься от навязчивой идеи будто Лиза дочь бессмертного. Бессмертный пожал плечами. Если ему повезло. А если нет, А если нет, висит где-нибудь на ближайшем суку, в лучшем случае. В лучшем? Шмидт поперхнулся дымом сигареты. Поверь, есть много способов испортить человеку жизнь. Виселица не самый худший. Если Марь ей велит просто убить посланца, считай, ему повезло. А вот если захочет взять его живым, я с Вастянову не завидую. Почему? Шмид, ты вправду испугался. Что она с ним сделает? Накол посадит, шкуру уже в ём сдерать будет. Тоже вариант, кивнул бессмертный. Но сначала допросит в своей излюбленной манере, а потом бросит в зеркала. Зеркала? Это тюрьма ее, в которой сходят с ума даже демоны, не говоря про людей. Вот и шел, пробормотал Шмид. Что же это за тюрьма такая? Волшебный, что ли, или просто страшное? И то, и другое. Бессмертный усмехнулся, помолчал пару секунд. В моей сестре зашёрённое коварство сочетается с чисто женским изяществом. Оказавшись в зеркалах, ты даже не сразу осознаёшь, куда попал. Зато когда понимаешь, тут-то тебе и край. Так что Совстьянову стоит придерживаться плана и надеяться на удачу. А мой Шмидт слушал бессмертного с напряжённым интересом. Мы что, так и будем просто сидеть и ждать? Хочешь отправиться за своими ребятами? Бессмертный опять усмехнулся. Не возражаю. Вперёд. Может, чем и поможешь. Шмидт обиженно захохтел. Что ответить бессмертному, он не придумал и обрадовался, когда заиграл телефон. Бессмертный как раз наклонился, чтобы поставить пустой бокал на столик и успел заметить имя на экране. "Дали, слушаю". Шмидт оценил, что бессмертный вернулся за стол и углубился в свои рисунки, демонстрируя, что не интересуется его разговором. Из спутанных объяснений Алисы следовало, что ей надо с ним увидеться и поговорить. "Нет, по телефону нельзя, и по Скайпу тоже и писать она не хочет. Хочет встретиться лично". Какой что обсудить? Нет у неё ничего не случилось. Просто, ну, а чего? Год уже не виделись. Можно же и посидеть вдвоём. Он сейчас не в Москве? А где? А когда вернётся? А ничего, если она сама заедет на пару дней? У неё выходные и вообще развеется. Ну ладно, ладно, приезжай, раздражённо согласился Шмидт. Отправил адрес гостиницы, в которой остановился, и убирая смартфон, встретился взглядом с бессмертным Ему не понравился этот взгляд. Дочь приезжает. Бессмертный не столько спрашивал, сколько утверждал. Шмидт тяжело поднялся. Откуда ты знаешь про неё? Тихо спросил он, подходя к столу бессмертного. Помило, Шмидт. Ты говоришь с человеком, знавшим дубль той Минжинского, вот как тебя. Неужели ты рассчитывал, что я не изучу тебя так же, как ты меня? Шмиту захотелось схватить бронзового Пушкина со стола и запустить им в бессмертного. Он приходил в отчаяние от того, что этот человек, человек ли, не просто обходил его на каждом повороте, но и не давал никакой возможности приблизиться. Приходилось признавать, что он просто умнее, сильнее и предусмотрительней, и в одиночку ему с ним не справиться. Дубельт респросил Шмидт, погладив Пушкина. Забавно, он ведь тоже был Левонтий Васильевич? Нет, верно, подтвердил Бессмертный. Но я увы не Александр Сергеевич. Шмидт повернул Пушкина лицом к себе, всмотрелся в статуэтку, потом в Бессмертного. Погоди-ка, медленно проговорил он, а с Александром Сергеевичем ты часом не был знаком. доводилось пару раз пересечься. Улыбнулся бессмертный. К несчастью мы оба раза так надролились, что бедняга почти ничего не запомнил и все перепутал. Погоди-ка, Шмидт помотал головой. Так эти его сказки, это, это, ну да, никакая это не Арина Радионовна, это я ему папьяне рассказывал. К сожалению, диктофонов тогда не было. И чтобы дняго запомнил, то и написал потом, творчески переработав. Шмидт шумно выдохнул. Теперь ему захотелось выпить, иначе чувствовал он, не переварит всё это. Ладно. Шмидт опять повернул Пушкина лицом к бессмертному. Понятно всё с Пушкиным, и чего ты так носишься с ним? А с розой что? Шмидт тронул пальцем бутон. Что с розами у тебя такого, что ты и дня без них прожить не можешь? Я века без них жил, Шмидт ответил бессмертный. Иногда роза просто роза, просто красивый цветок. Не ищи тут никакого тайного смысла, его нет. Шмидт посмотрел на бессмертного и впервые был абсолютно уверен, что тот лжёт.